Мельбурн протянулся на много километров. Сначала мы ехали на север, а потом на восток. Показалось нескончаемым пригородным районом, где всюду шло строительство. Дома, магазины, гаражи. Все выглядело процветающим и неожиданным, на мой взгляд, очень по-американски. «Где мы?» — спросил Джик. «Бокс Хилл», — ответил я, прочитав название на вывеске магазина. «Здесь или в другом месте? Один черт!» Мы проехали еще несколько миль и остановились возле мотеля среднего класса, на фасаде которого развивались пестрые флажки. Мотелю было далеко до Хилтона, хотя наши номера оказались чище и уютнее, чем мы предполагали. Диваны без каких-либо затей, прямоугольник из тертого коврика, прибитый по краям к полу, и настольная лампа, привинченная к столу. Зеркало, прикрепленное к стене, вращающееся кресло, пестрые занавески и горячий душ. «Хозяева позаботились, чтобы мы тут не стибрили чего-нибудь», — ухмыльнулся Джик. «Давай нарисуем им фреску». «Нет», — вскричала все еще не оправившаяся от испуга Сара. «Есть чудесная австралийская поговорка», — проговорил Джик. «Если оно двигается, стреляй, если растет, руби». «А почему ты ее вспомнил?» — спросила она. «Мне вдруг показалось, что Тоду будет приятно услышать ее. Нам необходимо все серьезно обдумать». И мы, сидя в номере, старались придумать нетрадиционные способы отвлечься от создавшейся ситуации. Джик крутился в кресле. Сара сидела на одном диване, а я на другом. Мой чемодан и сумка стояли рядышком на полу. «Вы понимаете, что мы смылись из отеля, не оплатив счета?» спросила Сара. «Не волнуйся», — ответил Джик. «Мы не забрали багаж, так что пусть думают, что мы еще живем там. Через некоторое время я им позвоню». «А как же тот?» «Я расплатился до вашего возвращения». У Сары немного отлегло от сердца. А как Грин нашел вас?» — спросил я. «Одному богу это известно», — отозвался хмуро Джик. «Но как ты узнал про Грина? Это просто невероятно!» — встрепенулась Сара. «Как ты узнал, что в номере есть еще кто-то, кроме нас с Джиком? И вообще, как ты узнал, что мы влипли?» Джек мне сказал. «Он не мог, он не мог рисковать, предупреждая тебя». Он должен был просто пригласить тебя. Он так и сделал. Ее голос задрожал, и на глаза навернулись слезы. «Ты понимаешь, они ведь заставили его...» Джиг все сказал мне. Во-первых, он назвал меня Чарльзом, чего никогда не делает. И я сразу понял, что здесь что-то не так. Во-вторых, он был груб со мной. Я знаю, ты считаешь, что он всегда ведет себя таким образом, но ты ошибаешься. Я догадался, что кто-то находится в вашем номере и вынуждает вас пригласить меня, чтобы я попал в западню. И, наконец, он обозвал меня чертов оксид хрома, а оксид хрома — пигмент в зеленой краске, грин. И тогда я понял, кто именно расставил свои сети. Да, зеленая краска, грин. Слезы в ее глазах высохли. Вы оба действительно необыкновенные парни. Профессиональные знания, ответил Джик. «Расскажите, что произошло», — попросил я, — «со всеми подробностями». «Мы вышли перед последним заездом, чтобы избежать столпотворения на дороге, и без происшествий доехали до отеля. Я поставил машину, и как только поднялись в номер, в дверь ворвались они». «Они?» «Да, втроем. Один из них Грин». «Мы его сразу узнали по твоему рисунку. Второй — парень из художественного центра, а третий состоял из бицепсов и лохматых бровей, без малейших признаков интеллекта. Весь... он непроизвольно потер место под сердцем». «Он ударил тебя», — уточнил я. «Все произошло слишком быстро», — извиняющимся тоном продолжал Джик. И тут же они набросились на Сару, заломив ей руки за спину. А потом заявили, что зальют ей глаза скипидаром, если я не приглашу тебя. У них был пистолет? Нет, только зажигалка. Послушай, ты уж меня прости, дружище. Но понимаешь, они держали проклятую гигантскую зажигалку с пламенем, как у паяльной лампы, в нескольких дюймах от ее шеи. И я не мог на это смотреть. А тут еще Грин говорит, что они не пощадят ее, если я тебя не позову. Да и не мог же я одолеть сразу всех троих. «Перестань оправдываться», — сказал я. «Мне ничего не оставалось, как позвонить тебе. Я передал Грину, что ты придешь через десять минут, потому что должен одеться. Но, полагаю, он и сам все слышал, потому что стоял рядом со мной, готовый тут же прервать разговор» если услышит что-нибудь подозрительное. И видел бы ты их лица, когда официант вкатил в номер свою тележку. Бровастый сразу отпустил Сару. Парень стоял, разину в рот, а зажигалка полыхала, как нефтеперерабатывающий завод. Грин сказал, что мы не хотим шампанского и пусть его заберут, добавила Сара. Но мы с Жиком велели официанту открыть бутылки. Прежде чем он открыл первую, начали подходить остальные, и всем наливали шампанское. Комната наполнилась людьми. А Грин с компанией застыли у окна, словно парализованные, так ошеломила их тележка и все люди. А я просто сгреб Сару, и мы рванули мимо них. На выходе я еще успел заметить, как Грин с помощниками стараются пробиться через довольно плотную толпу гостей, «добравшихся до дармового шампанского». «И, сдается мне, перевернутая тележка уборщицы «тоже немало посодействовала тому, «что мы все успели добежать до лифта». «Сколько же они там еще веселились?» «Поинтересовался я, ухмыляясь». «Пока играла шампанское». «Должно быть, они подумали, что ты сумасшедший», «заметила Сара». «В день кубка всякое может случиться». — возразил я. — Дай и персонал Хилтона не удивишь эксцентричными гостями. А если бы у Грина был пистолет? Я криво усмехнулся. Ему бы пришлось размахивать им в присутствии достаточного числа свидетелей. И все же он мог им воспользоваться. Мог бы, но он был далековато от парадного входа. Я прикусил губу э а как он дознался что я тоже в хилтоне последовала напряженная пауза я сказала наконец призналась сара не без вызова джек сейчас тебе не все рассказал сперва они сказали нет грин сказал что они сожгут мне лицо если джек не откроет где ты он молчал он должен был вот я и сказала им чтобы он «Кажется, мои слова звучат по-дурацки. По моему мнению, они звучали необычайно трогательно. Исключительная любовь и глубина понимания. И я улыбнулся ей. Значит, сначала они не знали, что я здесь в отеле». «Не думаю», — подтвердил Джик. «Не думаю, чтобы они догадались даже, что ты в Мельбурне. Они были ошарашены, когда Сара сказала, что ты наверху. Но, полагаю, они уже знали, что в больнице Али Спрингса тебя нет. Им известно об ограблении. Уверен, что еще нет. «Как только обнаружат, что исчезло», — усмехнулся я, — «с ума сойдут от ярости». Мы с Джиком избегали догадок относительно того, что было бы, если бы я сразу спустился в их номер, хотя оба знали, что последовало бы за этим. «Сару взяли бы заложницей, и мне пришлось бы выйти из отеля и сдаться на милость Грина. Маловероятно, чтобы они еще раз отпустили меня живым». «Ужасно хочется есть», — сказал я. Сара улыбнулась сквозь слезы. «А когда тебе не хочется?» «Мы поели неподалеку в ресторанчике «Приносите с собой», где люди за столами и вокруг нас оживленно переговаривались о том, на кого они ставили на скачках. «Ох!» — воскликнула Сара, — «а я забыла». «О чем?» «О твоем выигрыше. Ты ставил на хомута». «Но...» — начал я. «Он бежал под номером одиннадцать». Она раскрыла сумочку и достала солидную пачку купюр. Несмотря на суматоху в Хилтоне, ей удалось выйти из опасной ситуации со своей сумочкой, болтающейся на руке. Меня всегда поражала сила инстинкта, с которой женщины держатся за свои сумочки, но в подобном случае это было просто поразительно. «Вышло сорок против одного. Я поставила на тебя двадцать долларов. Следовательно, ты выиграл восемьсот, и я считаю, что это ужасно несправедливо». «Давай поделимся», — засмеялся я. «Не центом. Откровенно говоря, я думала, что хомут вообще не имеет никаких шансов и хотела проучить тебя. Проиграешь двадцать и больше никогда не будешь делать ставки так по-дурацки. В принципе, я собиралась поставить только десять долларов. Однако я большую часть денег должен Джеку за Алис Спрингс. «Оставь их себе», — Великодушно сказал он. «Потом сочтемся. Порезать бифштекс?» «Пожалуйста», — согласился я. Он аккуратно нарезал мясо, пододвинул мне тарелку и положил вилку. «Что еще было на скачках?» — спросил я, наколов первый сочный кусочек. «Кого вы там еще видели?» «Бифштекс был такой же вкусный, как и красивый на вид» и я сообразил, что, несмотря на все мои травмы, у меня прошло ощущение страшной слабости, и значит, я понемногу прихожу в норму. «Грина мы там не видели», — ответил Джик. «Парня и Бровастова тоже. Зато они не спускали глаз с вас». «Ты так считаешь?» — встревожилась Сара. «Конечно. Они увидели вас на ипподроме и поехали за вами». «Боже!» — простонал Джик. «А мы их даже не заметили. Движение на шоссе страшное». «И все двигались черепащим шагом», — кивнул я. «И если Грин был позади, скажем, машины за три, ты бы его не увидел, а он без труда держал тебя в поле зрения». «Я подвел тебя, тот. «Не болтай ерунду, все хорошо». «За исключением того», — заметила Сара что мне не во что переодеться. «Ты и так отлично выглядишь», — заявил я. «Я встретилась со своей сиднейской подругой», — продолжала Сара. «Смотрели с ней вместе два первых заезда, а после возвращения Джека мы разговаривали со знакомым фотографом, так что будет нетрудно доказать, что Джик все время провел на ипподроме». «И никаких следов у Эксфорда». «Нет, если он выглядит так, как ты нарисовал его. Хотя, конечно, он мог быть и там. Очень трудно опознать незнакомца в такой толпе». «Мы постарались перекинуться пару слов со всеми, кого Сара хоть сколько-нибудь знала. Это был повод представить меня как ее мужа. «Мы даже разговаривали с тем мужчиной, который встречался с тобой в субботу», добавила Сара. «Собственно, он сам подошел и заговорил с нами». «Хадсон Тейлор», — уточнил я. «Тот самый, которого ты видел разговаривающим с Оксфордом, ответил Джик. «Кстати, он спросил, почему тебя нет на скачках», — сказала Сара. «Говорил, что хотел пригласить тебя выпить, и мы пообещали передать». «Его лошадь хорошо прошла дистанцию». Мы встретили его до начала скачек, пожелали ему удачи, и он ответил, что удача ему очень и очень нужна. Он немного играет в тотализаторе, заметил я. А кто не играет? Еще один заказ пошел прахом, вздохнул я. Если бы виноградник выиграл, то он заказал бы его портрет. Ты продаешься, как девка, вспылил Джик. Это непристойно. «Во всяком случае», — примирительно добавила Сара, — «ты больше выиграл на хомуте, чем получил бы от Хадсона». У меня, очевидно, был грустный вид, и это рассмешило их. Мы допили кофе, возвратились в мотель и разошлись по комнатам. Через пять минут Джик постучал. «Заходи», — сказал я, отпирая. «Ты меня ждал?» — усмехнулся он. «Надеялся, что придешь». Он сел в кресло и снова стал крутиться в нём. Его взгляд упал на чемодан, лежавший на диване. Что ты сделал со всем тем, что мы взяли в галерее? Пока я рассказывал, он сидел спокойно. А что теперь собираешься предпринять? Через несколько дней возвращаюсь домой в Англию. А до того хм До того я собираюсь и дальше опережать хотя бы на шаг у Эксфорда, Грина и их компанию. И нашего копииста Харли Ренбо. Да, задумался я, и его тоже. Думаешь, нам удастся? Не нам, отныне мне. Ты сейчас отвезешь Сару домой. Он возражающе затряс головой. Сейчас дома будет не менее опасно, чем оставаться с тобой. Нас очень легко найти в Сиднее, что удержит у Эксфорда от визита на Кетч с чем-нибудь более серьезным, чем зажигалка. Ты сможешь пересказать ему все, что знаешь, и он отстанет. И свести на нет всю твою работу. Без отступления тоже не обойтись. Если мы останемся с тобой, все может сложиться так, что отступать и не придется. Риск тут минимальный. «И в любом случае будет», — в его глазах вспыхнул былой огонь. «Будет большая игра. В кошке мышки. Причем кошки не знают, что они мышки, а преследует мышь, которая знает, что она кошка». «Больше похоже на бой быков», — подумал я, — «когда Тереодор размахивает плащом, чтобы разозлить быка и спровоцировать нападение». Или на фокусника, каким-нибудь трюком, привлекающего внимание к одной руке, в то время как фокус исполняется другой. Сравнение с фокусником мне больше понравилось. Меньше шансов, что поднимут на рога.